Часть вторая. Настоящая. Глава 1 Незавершенный гештальт. Добро пожаловать в твое настоящее. А начать я предлагаю с того, что ты оставишь в прошлом свой чемодан без ручки. Поработаем над незавершенным гештальтом. Поговорим о том, как прошлое влияет на твое настоящее. Разберемся с основными психологическими механизмами этого влияния. В психологии есть такое понятие, как незавершенный или незакрытый гештальт. По теории гуру гештальт-подхода Перлза, именно он, незавершённый гештальт, питает невроз. Так вот, это некая невидимая цепь, которая способна эмоционально приковать нас к чему угодно, к человеку, месту, событиям. Такая цепь образуется, когда твои отношения с другим человеком завершаются без твоего желания или по непонятной причине, или когда ты чего-то очень сильно хотела, но так и не получила. В последний момент сорвался отпуск, ты не сделала работу или не довела начатое до конца. Тогда ты всё время будешь об этом вспоминать. Ты не совершила то, что планировала, то есть имеет место эмоциональная травма. Как это выглядит на практике? Ты живёшь в комнате красивой и светлой, там хорошая мебель и приятная атмосфера. Но прямо посредине расположен огромный колючий шар. Ты убеждаешь себя, что его нет, обходишь стороной, но постоянно на него натыкаешься и ранишься. Ты злишься или плачешь, а может, наоборот, сидишь с ним в обнимку и стекаешь кровью. Но вот беда, он не хочет сам исчезать. Как диагностировать наличие у себя незавершенного гештальта? Память об этом событии, человек или ситуация всегда тебя расстраивает. Один из самых эффективных инструментов, который я использую, это наблюдение за реакцией клиента на различные вопросы. Бывает, приходит девушка с запросом отношения с мужем, но я вижу, что озвученная проблема вызывает у нее минимум эмоций. Значит, скорее всего, запрос сложный. Начинаю копать, задавать вопросы в других сферах, например, про маму или бывшего, и все, слезы ручьем, и тогда становится понятно, с чем нужно будет поработать прежде всего. Подумай. Что тебя давно мучает? В какое событие, ситуацию, отношения ты постоянно мысленно возвращаешься? Какие воспоминания всегда портят настроение или оставляют неприятный осадок? У меня, например, был незавершённый гештальт с подругой, которая поступила по-свински. Итак, с причинами незавершённого гештальта и способами диагностики разобрались. Теперь давай поговорим о том, как его поработать и закрыть. Вернёмся к нашему большому колючему шару. Шаг номер один – это увидеть этот шар и осознать, что он существует. Прекрати делать вид, что ты его не замечаешь, потому что сам по себе он не рассосется и никуда не исчезнет. Шаг номер два. Оцени его формы и габариты. Подумай, что с ним можно сделать. Возможно, его можно распилить на части и вынести из комнаты. Или украсить чем-то и преобразить в предмет интерьера. Ты наверняка слышал о моем трансформационном курсе «Прокачай себя». Он построен по такому же принципу, что и структура этой книги. Сначала мы прорабатываем прошлое, потом узнаем себя настоящую, а затем формируем желаемое будущее. Так вот, проанализировав результаты участниц четырех потоков, мы с моей командой психологов пришли к выводу, что максимальное количество энергии и людей появляется в отношении прошлого, и очень мало воодушевления в работе над будущим. А знаешь почему? Потому что в прошлом нет ответственности. Можно бесконечно жевать эту ментальную жвачку, винить себя, кусать локти, говорить, «Ой, а вдруг, если бы я здесь делала по-другому, вот здесь сказала бы другие слова, с этим человеком не встретилась бы, а вот с этим, наоборот, начала бы отношения, то моя жизнь сложилась бы иначе». Но машину времени ещё, к сожалению, не изобрели. Ни ты, ни я, ни Хилл или Клинтон не можем изменить свои события, которые уже произошли. Особенно Клинтон. Ты же понимаешь, о чём я, да? Вот эти страдания очень любят люди, которые в принципе не очень-то стремятся нести ответственность за своё настоящее, в котором нужно поднять попу из дивана, встать и начать совершать конкретные шаги. Откровенно говоря, некоторые люди предпочитают жить в прошлом. Но ведь это не про нас, ты здесь и готова работать. Наша ответственность в том, чтобы идти дальше и не зацикливаться на своём прошлом. Именно этим мы и займёмся. Я предлагаю несколько практик. Они очень разные и помогут точечно проработать именно твой запрос. Итак, техника «Шарик». Это простая эффективная техника, которая подойдет почти к любой ситуации, от сокращения на работе или ссоры с подругой до потери крупной суммы денег. Купи гелевый воздушный шар. Выбери самый красивый на твой вкус. Очень важно, чтобы ты воспринимала весь процесс как праздник, возможность избавиться от чего-то лишнего, что тебе мешает. Напиши на нём проблему, которую хочешь отпустить. Держа шар в руках, вздумайся на 5 минут, заряди его всем тем негативом, который у тебя есть в отношении этой ситуации. Представь, как шар впитывает твои переживания. Вообрази, как изменится твоя жизнь, когда исчезнет этот камень с души. Смело отпускай шарик в небо. Представь, как вместе с ним улетают твои волнения, боль, проблемы. Есть ещё вариант. Проколоть этот шарик и насладиться тем, как твоя проблема лопнет у тебя на глазах. То есть, если ты на телесном уровне в прямом смысле уничтожаешь или отпускаешь от себя проблему. Практика «Кинотеатр». Этот вариант подходит людям с богатым воображением и хорошим пространственным мышлением. Представь, ты сидишь в кинотеатре, а на экране разворачивается эпизод, который ты постоянно прокручиваешь у себя в голове. Расставание с молодым человеком, ссора, увольнение. Важно, чтобы этот эпизод много для тебя значил. А затем ты делаешь вот что. Перекрашиваешь картинку в черно-белый цвет. Вымарываешь и обесцвечиваешь все краски и эмоции. А затем сильно уменьшаешь изображение. Для нашего бессознательного это значит, что событие теряет свою актуальность, становится серым и безэмоциональным. Следующая практика называется «Ластик». Она, как и предыдущая, относится к методу НЛП. Ты можешь представить, что картина из твоего прошлого запечатлена на бумаге, нарисована простым карандашом. А теперь возьми в руку ластик и начинай ее стирать. Таким образом ты стираешь это событие из своей судьбы, обесцениваешь его и отпускаешь. Практика под елкой. Первый раз вопрос обид в своём блоге в Инстаграме Лена Друма я подняла прямо перед Новым Годом. Суть была в том, что перед наступлением Нового Года все мы покупаем новые платья, записываемся на макияж, покупаем подарки, готовим вкусные блюда. Но при этом мало кто заботится, насколько чисты и нарядны наши мысли, как сильно нам мешают старые обиды и незавершённые гештальты. Я предложила подписчикам поговорить с тем, с кем остались недосказанные слова, непроговоренные проблемы. В этом заключается суть еще одной очень полезной практики. Просто поговорить с человеком, с которым ты в ссоре. Прояснить ситуацию, если, конечно, ты считаешь, что это возможно и уместно. Праздник – всегда хороший повод завязать разговор. Поэтому, если вы с подружкой очень глупо поссорились и больше не общаетесь, ты можешь залезть под елку с бутылкой шампанского, позвонить ей и разрешить конфликт. Поблагодарить за все хорошее, что между вами было. Такие разговоры часто позволяют снять груз с плеч.